Глава тринадцатая В аудитории стояла тишина. Удивительно, но все были заняты заданием, которое я им дала. Даже племянник ректора. Конец лекции тоже прошел спокойно. Фред лишь нагло ухмылялся, но меня не цеплял. К слову, тест он написал идеальным. После обеда, как и договаривались, ко мне пришел Дерик Руман. И мы прозанимались с ним до самого вечера. «У вас хорошо получается», — похвалила я его под конец. Зря вы на себя наговаривали. Думаю, через месяц максимум 2 будете свободно говорить на нашем языке. Я об этом только и мечтаю. Дерик как всегда мило улыбнулся, а чего-то смутился и зарделся. На ужин мы шли вместе, продолжаю упражняться в толийском. Дерику даже удалось пошутить по-толийски, что вызвало у меня улыбку. Я ответила ему в том же весёлом духе, и к столовой мы подходили в приподнятом настроении. Опять ректор здесь. Вдруг произнёс Дерик уже серьёзным тоном, но потом вспохватился, добавив шёпотом: "Простите, терогранд, не позволительно обсуждать господина ректора при вас. Больше этого не повторится. Прощаю?" Ответила я механично и украдкой посмотрела на ректора, который о чём-то беседовал с хука-гвартом и профессором Ивом. "Я пойду с вашего позволения". Дерик поклонился и поспешил в столовую. В этот момент меня догнал Дейдерк. И попытался взять под локоть, но я отшатнулась. Не забывайся, шикнула на него я. Я-то не забываюсь, ответил он. Чего не скажешь о тебе? О чём ты? я бросила на него встревоженный взгляд. А студенте-адрейтце, с которым ты только что флиртовала, не мелечушь, вспылила я. Где ты увидел флирт? У нас просто было дополнительное занятие. Я сама предложила его провести, чтобы Деррик скорее изучил талиски. Кто вообще допустил студента к учёбе без знания языка? Как он учится? Вполне успешно, Дэдерку усмехнулся. Во всяком случае, у меня имеет балл выше среднего. Не знаю, как ему удаётся так сдавать тестирование. Но если его до сих пор не выгнали, значит, всё в порядке, согласна? От счастья. отозвалась я, не разделяя его оптимизма. Расскажи мне лучше об Анае Лидисанти. Он очень странный тип. Ты об альфе? Дейдрик стремился к буфету, расчищая путь мне. Был самый час пик, когда в столовой в один момент собиралось по меньшей мере половина академии, а чего за едой стояла огромная очередь. "О нём", подтвердила я. "И чем этот генеральский сынок тебе не угодил? Значит, он говорил правду о своём происхождении", случайно произнесла свои мысли вслух. "А что он тебе ещё говорил?" Дейдрик с подозрением посмотрел на меня. "Да всякую чепуху". Отмахнулась я, не зная, стоит ли продолжать. Потом всё же решила, не откровеничать. Сейчас перевернёт всё с ног на голову, а главного я так не знаю. "РазойдИС", гаркнул Дейдерк, разгоняя курсантов. Те послушно расступились, пропуская нас к буфету. "Вот тебе и преимущество быть преподавателем", довольно заключил Дейдерк, когда мы с полными подносами направлялись к нашим столам. А помнишь, как мы в университете вот так же толкались в очереди за куском хлеба? Ну, тоже скажешь, за куском хлеба, возразила я со смехом. Мне у нас было куда разнообразнее. Одних десертов было штук 5 видов. Один шоколадный пудинг чего стоил? вспомнила я, ностальгируя. А помнишь, но закончить не успела. На меня вдруг налетели, толкнули в плечо. Мой поднос перевернулся, и всё его содержимое вывалилось прямо на меня. Вязкая подлива Овощи, сок — всё это оказалось на моей мантии, попало даже на платье. В первую секунду я остолбенела от неожиданности и растерянно смотрела, как по одежде расползаются безобразные пятна. Виновники происшествия я и вовсе в тот миг не думала. «Совсем слепая!» — рявкнул над самым ухом Дейдарк, выводя меня из ступора. Но этот резкий вопрос был адресован не мне, а Элизабет, которая стояла неподалёку. «Значит, это она меня толкнула?» Не видишь, куда идёшь? продолжал распекать её Дейдерк. Он схватил салфетку и протянул её мне. Я случайно отозвалась девушка, даже не глядя в мою сторону. Извините. Однако в её бесстрастном голосе не слышилось ни испуга, ни раскаяния. И это всё, что вы можете сказать, курсант Майлс? Дейдерк схватил ещё одну салфетку и принялся помогать мне стирать остатки еды с одежды. Всё в порядке, с кем не бывает, проговорила я, посматривая на Элизабет. у которой вдруг запылали щёки. Значит, всё же переживает. «Это действительно случайность». «Можете идти, Тэр Майлз». Та даже не кивнула, резко повернулась и направилась прочь из столовой. «Спасибо, теперь сама справлюсь». Я забрала у Дейдерка салфетку. Уж слишком он рьяно пытался помочь. Особенно если учесть, что одно из пятен красовалось у меня на груди. «Я сейчас принесу новую порцию», — сказал Дейдерк и умчался обратно к буфету. "Ну, «Да, мне повезло", сочувственно прокомментировал Бигельтон, когда я заняла своё место за столом. "Ничего страшного", вздохнула я, прикрывая пятно чистой салфеткой. "Переживу". Можно, конечно, было пойти переодеться, но это заняло бы приличное время. Да и ко мне уже спешил Дейдеркс с полным подносом. "Как ты?", спросил он, расставляя передо мной тарелки. "Я от чего меня так раздражает его услужливость?" «Надеюсь, Гелла сможет вычистить хотя бы мантию к завтрашнему утру», — ответила я. «Гелла и не такие пятна выводит», — заверил меня Дейдерк. «Хотелось бы, чтобы это было так, иначе опять придется отчитываться перед ректором за неподобающий внешний вид». Поужинал я наспех, желая побыстрее оказаться в своей комнате и снять с себя испачканную одежду. Даже не стала дожидаться Дейдерка, который очень рвался меня проводить. Сбежала, когда он отправился в буфет с добавкой мясного пирога. Зато в дверях столкнулась с наглым племянником ректора. Словно сегодня все боги сговорились и решили до конца испортить мне этот день. Фред стоял, прислонившись к косяку, и будто поджидал именно меня. Я собиралась пройти мимо, игнорируя его. Но парень произнес с полуусмешкой. «Эта девица вас специально толкнула». «Что?» Я остановилась, рассеянно посмотрев на него. «Я видел». Он спокойно глядел мне прямо в глаза и продолжал хмыляться. Она поджидала удачный момент. "Думаю, вам показалось", ответила я твёрдо, хотя внутри от этого предположения всё перевернулось. Это была случайность. "Вы ещё и наивная глупышка, терегранд", усмехнулся Фред. "Что у вас нашёл мой дядя? Неужели клюнул на хорошенькое личико?" И снова вы этому мальцу удалось меня смутить, застать врасплох. Я почувствовала, что краснею. «Еще одно слово в таком тоне!» — процедила я. «И вы очень пожалеете, курсант Зарух!» «Больше подобного хамства я не потерплю!» «И где вы видели хамство, Террагрант?» Парень приподнял бровь. И в этот миг стал неуловимо похож на своего дядю. «Я хотел помочь вам. Открыть глаза на очевидные вещи, а вы обижаетесь. Или правда вас так раздражает?» «Курсант Зарух!» За моей спиной вырос Хука Гвард. Если вы закончили ужинать, возвращайтесь к себе в комнату. До отбоя осталось немного времени. Если же вам нечем его занять, могу помочь. У меня для вас всегда найдется полезное дело». При появлении орка лицо Фреда перекосилось, а после его слов он чуть оскалился, но промолчал, лишь зло сверкнул на него глазами. Затем протиснулся мимо меня и направился к лестнице. «Хорошего вечера, Терр Грант», — сказал мне Тхук и Гвард, И продолжил свой путь. «И вам того же, Терргвард!» Произнесла я ему вслед, но он меня уже, похоже, не услышал. По пути к себе зашла к Гелле и отдала ей свою мантию. Она была, как всегда, немногословна. «Зайдёте утром!» Я хотела договориться с ней ещё насчёт платья, но решила принести его завтра, когда буду забирать мантию. На своём этаже я столкнулась с профессором Ивом. «Что-то мы редко видимся, Терра, будто и не живём рядом». Он улыбнулся мне. "И не говорите". Я тихо рассмеялась. "Как обустроились? Уже освоились?" "Да, понемногу привыкаю", ответила я. "А вы?" "Справляюсь", кивнул Ив. Мы уже почти попрощались, собираясь расходиться, как вдруг я вспомнила. "Профессор, скажите, вы разбираетесь в традициях тёмных эльфов?" "Ну", улыбнувшись, он пожал плечами. "Немного". В это время я несколько лет жил в Царلسе. А в чём дело? Мне бы хотелось уточнить один вопрос. Я несколько замялась. Предлагаю не стоять в коридоре, а зайти ко мне. Вы не против? Думаю, там беседа пойдёт лучше. Профессор Ив показал на дверь. Если вас не смутит мой не совсем свежий вид. Отшутилась я, показывая на пятно, украшающее моё платье. Полагаю, на содержание беседы это никак не повлияет. Профессор распахнул дверь, приглашая меня войти. В комнате иво оказалось на удивление уютно. Здесь было много книг, каких-то статуэток и прочих любопытных вещиц. Это всё сувениры из моих путешествий. Заметив мой интерес, пояснил мужчина. Вы их привезли с собой? Я осторожно прикоснулась к медному кувшинчику, на котором была выгравирована змея. Я всегда вожу всё с собой. В этой коллекции вся моя жизнь. — с улыбкой ответил профессор. Он убрал со спинки стола плащ и предложил. — Присаживайтесь, Паола. — Не обидитесь, если я к вам буду так обращаться в неформальной обстановке. Вы просто очень похожи на мою внучку, которую я давно не видел. — Нисколько не обижусь, — ответила я, опускаясь на предложенное место. Сам Ив сел на кровать и вопросительно посмотрел на меня. — Так какая информация вас интересует о темных эльфах? — И я решила... ему довериться и рассказать, что меня беспокоило в поведении Анаэля де Санта. Ив, выслушав, мягко усмехнулся. Вас беспокоит, что вы можете действительно оказаться предначертанной судьбой этому эльфу? Не то, чтобы я верю в такие вещи, но мало ли, отозвалась я, комкая в пальцах юбку. Мне не нравится, что этот парень говорит и как настойчиво меня преследует. Я просто хотела уточнить, чтобы убедиться в собственной правоте. Вы можете быть спокойны, ободряюще улыбнулся профессор. В Тярлисе пары выбирают не по воле богов. Точнее, выбрав пару, они спрашивают их одобрение, но никак не наоборот. Выбирают того, на кого указали боги. Во всяком случае, я с подобным не сталкивался и в их древних писаниях не встречал. Более того, у тёмных эльфов распространено многоженство, о чём вы уже сами знаете. И чем статус не мужчины, тем больше жон может иметь. Единственный, первую жену ему всегда выбирает отец, а последующих уже он сам. Думаю, вам не стоит бояться экспрессии де Санта. Он, как я успел понять, во всех вопросах столь горячий, как прямо как и все тёмные эльфы. Поэтому вам просто нужно найти способ дать ему понять, что он вас не интересует как жених. Конечно, боюсь, это будет нелегко. Уверен, рано или поздно вы достучитесь до него. Лучше раньше, чем позже, улыбнулась я. Спасибо, профессор, что выслушали и поговорили. Я теперь действительно буду чувствовать себя увереннее с Анаэлем Десантом. Ну, не буду вам больше мешать. Отдыхайте. я поднялась. Вы меня ничуть не утомили. И в поднялся следом, проводил до двери. Если будет нужен ещё совет, обращайтесь. но стараюсь помочь, чем могу». Я ещё раз поблагодарила его и, наконец, оказалась в своей комнате. Там захватила банные принадлежности и отправилась в ванную. Горячая вода расслабила, прогнала тяжёлые мысли, тревоги. Все перипетии уходящего дня уже не воспринимались так остро. Возвращалась уверенность в собственных силах и надежда, что завтра будет всё куда лучше. Из полусонных мыслей меня выдернул тихий стук в окно. Оказалось, в стекло бился мотылек, прилетевший на свет. Я вылезла из ванны, закуталась в халат и подошла к окну. Здесь оно было небольшим, узким, а сейчас еще и запотевшим от пара. Я протерла его рукой, пытаясь разглядеть в сумерках мотылька, но он уже куда-то улетел. Зато я впервые обратила внимание на вид, открывающийся отсюда, пригорок и дорожку, убегающие к заброшенному саду. Перед глазами отчетливо предстала тропинка, кусты, растущие по обеим ее сторонам, и старая арка, увитая вьюнком. Стоило только подумать об этом, как в груди вновь стало невыносимо горячо, перехватило дыхание, а следом пришло нестерпимое желание пойти туда, в сад, к арке, словно меня там ожидало нечто важное. «Нет!» — я отряхнула головой, прогоняя наваждение и отпрянула от окна. Жар внутри пропал, и сразу стало легче дышать. Я торопливо забрала свои вещи и поспешила назад, в свою комнату.